Глава четвертая. Не знаю, как долго она считала, что ее дочь жива. Но чем больше отчаивался Энсо, то плача, то впадая в ярость, тем увереннее повторяла Лила. Вот увидишь, нам ее вернут. В то, что Тину сбил грузовик, она не верила никогда. Она говорила, что первой услышала бы звук удара или детский крик. Версию Энса, обвинявшего в похищении девочки-братьев Салара, она тоже не поддерживала. Она полагала, что Тину украл кто-то из клиентов BasicSight, понимавший истинную стоимость компании, и ждала, что со дня на день с нее станут требовать выкуп. Того же мнения придерживался Антонио, уж не знаю почему. Разумеется, полиция прорабатывала эту версию, но поскольку звонков с требованием выкупа так и не поступило, отказалась от нее. Квартал разделился на две части. Большинство не сомневалось, что Тина мертва. Те, кто верил, что ее держат в заложниках, остались в меньшинстве. К нему принадлежали все, кто любил Лилу, в том числе и я. Карман упорно твердила, что девочка жива, а в каждом, кто смел утверждать обратное, видела личного врага. Однажды я слышала, как она шепнула Энсо: Скажи Лине, что Паскуале тоже уверен, что Тина найдется. Но спорить с большинством было все труднее. Нас, продолжавших искать Тину, открыто называли наивными дураками. Соседи говорили, что Лила при всем своем хваленном уме никогда не вернет себе ребенка. Кармен первой догадалась, что и восхищение, которое до исчезновения Тины нашей подруги демонстрировал весь квартал, и поддержка, оказанная ей после трагедии, были показными и скрывали давнюю неприязнь к Лиле. «Сама посмотри», — говорила она мне. «Раньше они на нее молились, как на святую, а теперь идут мимо, и головы в ее сторону не повернут». Я стала приглядываться и поняла, что она права люди думали тину конечно жалко но будь ты в самом деле такая крутая никто бы ее и пальцем не тронул когда мы вместе шли по улице со мной встречно и здоровались, а ее словно не замечали те кто раньше ее превозносил теперь уверились что она притягивает несчастье иными словами они разочаровались в лиле и перестали видеть в ней альтернативу семейству Салар. Но это было еще не все. В первые же недели после исчезновения Тины, у дверей нашего дома и офиса Basic Сайт стали появляться цветы и адресованные Лили или Тине открытки с переписанными из школьных учебников стихами. Поначалу эта инициатива воспринималась как чистый и искренний порыв. Но вскоре она все больше стала напоминать издевательство. Вслед за цветами мамаши, бабушки и дети потащили старые игрушки, заколки для волос, цветные ленты и старые детские туфельки. Затем пошли самодельные куклы с жуткими нарисованными красными чернилами ртами и кривобокие игрушечные зверушки. В первое время Лила спокойно собирала весь этот хлам и относила на помойку. Но однажды сорвалась и наорала на проходивших мимо соседей, особенно досталась ребятне которая подглядывала за ней издалека. За ней окончательно закрепилась репутация, свихнувшейся от горя мамаши, внушающей окружающим страх и ужас. Ну а после того, как тяжело заболела девочка, которую Лила грубо обругала за то, что та написала мелом на двери тинус съели мертвецы», соседи стали шарахаться от нее, как от зачумленной. Сама она этого будто и не замечала. Она по-прежнему верила, что Тина жива, и эта уверенность не ослабевала в ней ни на минуту. Наверное, она же была причиной того, что Лилу особенно потянуло к Имме. В первые месяцы я старалась, чтобы она пореже общалась с моей младшей дочерью. Мне казалось, что это причинит Лили лишнюю боль. Но та всячески давала мне понять, что ей нравится возиться с Иммой. И я даже стала разрешать дочке оставаться у Лилы на ночь. Однажды утром, когда я спустилась ее забрать, дверь была приоткрыта, и я вошла без стука. Имма расспрашивала Лилу о Тине. После того воскресенья я сказала ей, что Тина уехала в Велина к родственникам Энсо, и дочка постоянно донимала меня вопросом, когда вернется ее подружка. И вот сейчас она задала тот же вопрос Лиле. Та, будто ее не слыша, принялась рассказывать, как родила Астина, как в первый раз потянулась за игрушкой, как брала у мамы грудь и не хотела ее отпускать и так далее и тому подобное. Я замерла на пороге. Имма нетерпеливо перебила Лилу. — А когда она вернется? — Тебе без нее одиноко? — Мне не с кем играть. — Мне тоже. — Так когда она вернется? Лила чуть помолчала и вдруг резко бросила. «Не твое дело! И вообще, что ты ко мне привязалась?» Эти слова на диалекте прозвучали так грубо и несправедливо, что я испугалась. Коротко поздоровавшись с Лилой, я увела дочку домой. Я всегда прощала Лиле ее выходки, а теперь и подавно. Она совсем перестала себя сдерживать, и я, насколько это было в моих силах, старалась ее вразумить. Когда полицейские арестовали Стефана, Лила мгновенно поверила, что это он украл Тину и даже отказывалась навещать его в больнице, куда он попал с инфарктом. Мне стоило немалых трудов убедить ее, что он тут ни при чем. В том, что Лила не ополчилась на брата, когда ей его вызвали на допрос в полицию, тоже была моя заслуга. Я пыталась сделать, что могла, и в тот кошмарный день, когда задержали Дженару. Не успел он вернуться домой, как мать набросилась на него с обвинениями, разыгралась ужасная ссора, после которой джинара ушел жить к отцу, крикнув Лиле напоследок, что она навсегда потеряла не только Тину, но и его. «Конечно, я понимала, почему она так себя ведет и кидается на всех, даже на меня. Но позволить ей обижать ему я не собиралась» с того дня разрешая Лиле взять к себе девочку я место себе не находила от волнения но что я могла поделать нити лилиной боли сплелись в огромный запутанный узел и имма невольно стала частью этого узла в смятении тех дней лила несмотря на подавленность не забывала указывать мне на недостатки моей дочери как делала это и раньше до того, как я затащила Нину к нам на обед. Я злилась и раздражалась, но пыталась находить в этом хоть какой-то позитив. Она переносит на Имму, — думала я, — свою материнскую любовь, словно внушает мне. Тебе повезло. Твоя дочка с тобой. Так не теряй времени даром и дай ей все, чего раньше не давала. Так это выглядело со стороны. Но очень скоро я начала догадываться, что Имма самим фактом своего существования превратилась для нее в символ собственной вины. Я часто вспоминала, при каких обстоятельствах пропала Тина. Нино подвел девочку к Лиле, но та не обратила на нее должного внимания. Своей дочери она сказала, «Постой здесь» а моей — иди к тете на ручки. Почему она так поступила? Хотела показать ему отцу? Заставить его проникнуться к ней теплыми чувствами? Не знаю. Но Тина никогда не умела стоять на месте, а, может быть, еще и обиделась, что ее бросили. И убежала. И теперь Лила испытывала потребность снова и снова брать на руки имму, ощущать тепло и тяжесть ее тела, чтобы без конца будоражить свою боль. Моя вялая и малоподвижная дочка не имела ничего общего с бойкой и шустрой Тиной и не могла заменить ее лили. зато могла помочь повернуть вспять ход времени. Обнимая Имму, она словно возвращалась в то ужасное воскресенье и говорила себе «Тина рядом со мной». Сейчас она потянет меня за подол, я возьму ее на руки, и все будет в порядке. Но Имма своим вопросом портила всю картину. Как только она спрашивала, когда вернется Тина, Лила вспоминала, что ее девочки с ней нет. Потому она и обращалась с ней так же грубо, как с нами, взрослыми. С этим я не желала мириться. Когда Лила приходила за Иммой, я под тем или иным предлогом отправляла с ними Деда или Эльзу, чтобы старшие сестры, если что, защитили младшую. Если Лила при мне позволяла себе разговаривать с Иммой в подобном тоне, то что она могла ей сказать, когда они оставались наедине?